Глава 6. Замок Карайман в Ордяле. Магнус и двое других Корбиев полетели с нами в Карайман. Магнус вновь взял меня под свой плащ, прежде чем трансформироваться. Раду не стал выходить, чтобы попрощаться с нами, однако Кирилла и Лупу это, похоже, не удивило. И, если честно, меня тоже устраивал такой вариант. Не хотелось слушать еще одну перепалку. Мы направлялись далеко в горы, которые полуаркой охватывали Ордял и плавно переходили в речные долины Маравы. К небу тянулись верхушки огромных елей, а от леса исходили знакомые запахи. В какой-то момент Магнус снизился и полетел вдоль тропы, которая за железными воротами через лес уходила круто вверх. Сквозь густые кроны не пробивался ни один луч света а корни деревьев, росших по обе стороны от дорожки, разветвлялись в непроницаемый лабиринт на темной почве. Между черными стволами деревьев поднимались клубы тумана, ограничивая видимость всего пары метров. Тем не менее, мне казалось, что я заметила движение среди деревьев. За лесом протянулась долина, а потом показался карайман. От этого зрелища у меня перехватило дыхание – Замок стоял на скалистом выступе, за которым словно бдительные стражи тянулись к небу горы. Башни замка будто доставали до пелены облаков. Я даже не могла сосчитать огромное количество острых шпилей. Зловещие фигуры на башнях охраняли здание с головокружительной высоты, а несметное множество окон, казалось, наблюдали за нами и оценивали. Хотя было уже заполдень, солнце едва осмелилось подняться. От равнины все выше и выше велась дорога ко входу в замок, справа и слева от нее зияли крутые обрывы. Когда мы достигли скалистого плато перед замком, Магнус приземлился и перевоплотился обратно. На засыпанной серым гравием площадке перед порталом стояла изящная открытая карета. Она едва ли годилась для того, чтобы возить кого-то по этой суровой местности. Мой взгляд опять переместился на крепость, которая как будто врастала в гору. Гигантская и мрачная она выглядела не очень-то гостеприимно, но впечатляюще. Никогда раньше не видела подобного зрелища. Крепость расширялась с течением времени. Я с нетерпением ждала возможности рассмотреть ее изнутри. Потом оглянулась на лес за долиной. «В этом лесу вы нашли Софию». «Да, и поэтому лучше держись от него подальше», — заявила Лупа. «Даже если тебя не найдет убийца Софии, можешь столкнуться с Вольхом». Под зеленый плащ Ковина она надела кроваво-красное платье. Она выглядела просто потрясающе. Но я считала, что рубашка и льняные брюки, в которые оделась я, гораздо практичней в полете. В замке лупа наверняка замерзнет. «Что такое вольх?» «Существо, способное принимать облик ящерицы или дракона», — откликнулся Кирилл. «Он не сводил с замка глаз, а его ладони то сжимались, то разжимались. Верный признак нервозности». Это привычка у него с детства. — В один момент он всего лишь тень, а в следующий тебя уже сжигает его пламя, — добавила Лупа. — Но, что гораздо важнее, опасайся овинника. Они приносят неудачу, даже если просто посмотришь на них. — Здесь нет овинников, Лупа, — почувствовал необходимость приструнить ее Магнус. Корби мрачно косился на карету. Лупа хихикнула. — Признай, ты мне поверила. Я закатила глаза. — Как по-детски? — сестра пожала плечами. — Может быть, но и забавно тоже. Магнус прав, а винников давно уже нет, к сожалению. — Помни о том, что пообещала Раду, — строго осадил ее Магнус. — Ты будешь поддерживать Валия и помогать ей, а это значит, что ты должна перестать ее злить. — Само собой, я постараюсь оправдать ожидания верховного жреца, — заявила Лупа. — Видимо, Раду еще раз с ней поговорил. «Это будет впервые», — тихо пробормотал Магнус и добавил. «Просто помоги Валия освоиться. Этого уже будет достаточно». Он был олицетворением терпения. Для меня оставалось загадкой, как у него это получалось. «Мы с Кириллом нашли бы убийцу и без нее», — повторила свой протест сестра. «Возможно. Но с помощью Валия это будет гораздо быстрее. По-моему, она гораздо дипломатичнее, чем ты» и знает, каким путем шла София, — ответил Магнус. Я понятия не имела, как найти дорогу Софии, однако об этом лучше не распространяться. Ты, наверное, имел в виду скучнее, — дерзко заявила Лупа. Я собираюсь прижать Ивана, и он расскажет мне, что сделал с Софией. Просто помни, что нельзя использовать вредящие чары, потому что иначе Милинда так быстро вышвырнет тебя из замка, что ты и моргнуть не успеешь. — заметил Кирилл. — С ней шутки плохи. — Не бойся, я не трону и волоска на головах Стригоев, тем более Алексея. Я наблюдала за братом, скулы которого слегка порозовели. — Можешь ему хоть все ногти по одному выдрать, мне все равно, — процедил он и бросил на меня хмурый взгляд. Лупа звонко рассмеялась. — Мы же оба знаем. Не пройдет и дня, как ты простишь его за то, что после съезда в прошлом году он бросил тебя, не сказав ни слова. И тогда мне не будет дозволено даже косо смотреть на него. Кирилл скрестил руки на груди. — Ничего подобного. Надеюсь. Немного гордости тебе не повредит. Только не позволяй ему снова тобой манипулировать. В ее словах прозвучало беспокойство. — Алексей! «Так звали молодого человека, которого я видела вместе с Иваном в воспоминаниях Софии», — осторожно вклинилась я. «Они с Иваном друзья», — пояснил Кирилл. «Всегда бывают здесь вместе». «А еще он младший брат Николая Лазаря», — подчеркнуто услужливо добавила Лупа, — «и такой же ублюдок, как он». У меня пересохло во рту. «Буду знать. Он тоже будет здесь?» Меня затошнило. «В нашу последнюю встречу я повела себя не лучшим образом». «Алексей не ублюдок», — встал на его защиту Кирилл. «Он просто сложный». Лупа лишь презрительно фыркнула. Магнус не участвовал в разговоре, прощаясь с скорбиями, которые принесли Кирилла и Лупу. Он обернулся, когда ворота замка с грохотом распахнулись, и оттуда вышла невероятной красоты женщина. Заметив нас, она на секунду остановилась, после чего без колебаний спустилась по широкой лестнице. Неторопливой походкой она подошла к нам — Впрочем, ее не волновали ни мой брат, ни сестра, ни я, лишь Магнус. Волнистые волосы цвета вороного крыла, разделенные на прямой пробор, акцентировали внимание на лице в форме сердечка. Стройное, но фигуристое тело было облачено в цельный костюм, белоснежный, как и ее кожа. Накрашенные кроваво-алой помадой губы изогнулись в сардонической улыбке когда она остановилась так близко перед Магнусом, что их носы почти касались друг друга. Женщина сверкнула белоснежными кончиками клыков, интимным жестом провела указательным пальцем по шарфу у него на шее и поцеловала в губы. Он и глазом не моргнул. «Лично доставляешь сюда овечек верховного жреца? Он что, понизил тебя в должности? Или ты по-прежнему его самый преданный раб? Кайла! откликнулся Корби, игнорируя ее оскорбление. «А ты по-прежнему шлюха Николая?» Я вздрогнула при упоминании Николая, однако Кайла лишь звонко рассмеялась. «А зачем мне менять что-то настолько приятное? Ты же меня знаешь. Я ненасытна». Она опять дернула его за шарф. «Именно это тебе во мне особенно нравилось, не так ли?» К моему изумлению Магнус покраснел и отошел от нее, На мгновение мне показалось, что он сейчас превратится и улетит. Видимо, Кайла тоже так подумала, потому что провокация исчезла из ее голоса, когда она поспешно добавила. «Очень рада тебя видеть». Она с тоской посмотрела на замок. «Почти не верится, что прошло четыре года с тех пор, как мы тут были. А тебе? Я об этом не думал». Магнус отодвинулся от нее еще дальше. Лупа и Кирилл точно так же не сводили с них глаз, однако эти двое, похоже, забыли, что рядом есть зрители. Лучше бы я никогда сюда не приходил. Она заправила волосы за ухо. «Ты мог тогда отказаться, но, разумеется, не захотел разочаровывать Раду. Он правда иногда дает тебе угощение за твою верную службу?» Тело Магнуса напряглось, он плотно сжал зубы, Еще одно слово Кайла и наш страж либо ее придушит, либо набросится на нее и поцелует. С абсолютной уверенностью я сказать не могла, но напряжение между ними казалось настолько взрывоопасным, что хватило бы одной единственной искры. Учитывая, что Магнус всегда вел себя сдержанно и никогда не проявлял эмоций, эта женщина чересчур быстро вывела его из себя. Поразительно». Кайла победно усмехнулась, словно выполнила свою миссию, развернулась и, вышагивая в сапогах на высоких каблуках, поплыла по гравийной дорожке к карете. Потом села на место кучера. «Приятно было с тобой поболтать!» — крикнула она и щелкнула кнутом. Две лошади тронулись и так быстро помчались по узкой дороге, что я бы не удивилась, если бы экипаж сорвался с обрыва. Магнус, судя по всему, опасался примерно того же — поэтому не сводил с кареты встревоженного взгляда, пока она не достигла равнины. «Значит, эта знаменитая Кайла Ангель, — нарушила молчание Лупа, — не знала, что вы знакомы?» Магнус не мог не заметить нотки интереса в ее голосе. «Жаль, что она не осталась. Мы не знакомы», — огрызнулся на нее он. «А мне показалось, что вас связывают довольно близкие отношения», — промурлыкала сестра. «Я думала, она тебя трахнет» прямо на подъездной дорожке». «Раду следовало вымыть тебе рот с мылом еще в детстве», — отрезал Корбий. «Это было бы вполне безобидно, в отличие от того, что он на самом деле с нами сделал», — ответила она таким тоном, что у меня мурашки побежали по коже. «Ему известно, что у тебя с ней было?» «Не существует таких вещей, которые неизвестны верховному жрецу», — холодно заявил Магнус. И я добавила этот пункт в список того, о чем мне нужно разузнать подробнее. «Кайла, Николай и я четыре года назад вместе находились в Караймане», – нехотя объяснил он. «Она уже тогда была расчетливым манипулятором, и сейчас ничего не изменилось. Все, что она делает, служит единственной цели – продвижению интересов Лазарей. Как и ты делаешь все, чтобы угодить Раду, вообще-то вы бы идеально друг другу подошли» прокомментировала Лупа. Магнус накинул на голову капюшон. «Я исполняю его приказы, потому что они идут на пользу всем нам. Мы община. Интересы отдельной личности не имеют значения». «Слова истинного веканина», язвительно прошептала Лупа и шагнула в открытые ворота. «Давайте покончим с этим». Я держалась рядом с Магнусом. В детстве он всегда появлялся только тогда, когда приходило время менять мое место жительства. Восемь лет подряд Корби искажал воспоминания приемных семей, в которые меня устраивал. Заметал мои следы, чтобы меня никто не нашел. Но он никогда со мной не общался. Повзрослев, я пыталась расспрашивать его об Ордяле, однако мужчина продолжал отвечать односложно. Иногда я его ненавидела, потому что он был моей единственной связью с домом, а он меня игнорировал. Тем страннее было, что теперь он казался мне роднее брата и сестры. «Почему Кирилл и Лупа ненавидят верховного жреца? Что он им сделал?» «Спроси у них сама. Я не вправе об этом говорить. Это их история». «Тогда давай о твоей. Четыре года назад вы с Кайлой были вместе?» Я невозмутимо задала следующий вопрос, хоть и не ожидала получить на него ответ. «Да?» Пусть он и был так же немногословен, как обычно, но теперь меня остановить было сложно. — Николай Лазарь тоже приедет? — спросила я, надеюсь, услышать «нет». — Да? — я вздохнула. — Не помешало бы узнать о нем чуть больше. Я подозревала, что он состоит в сговоре с королевой-ведьм, потому и попросила дедушку о помощи. — Что, Раду, рассказывал тебе о Лазарях? — Ничего. Он даже не поговорил со мной наедине. Магнус вздохнул. Лазари никогда не заключат союз с королевой ведьм, и тем не менее будь с ним осторожна. По всей вероятности, он как-то выведал, что ты еще жива. Хотя мне любопытно, как именно ему это удалось. Официально трое внуков верховного жреца мертвы. Только Раду и мне известно, кто вы на самом деле, и я точно никому ничего не говорил. Отвечая на твой вопрос, Николай приедет сегодня». Он сопровождает свою младшую сестру, которая много лет мечтала, чтобы ей разрешили посетить Карайман. Можно подумать, у этого мерзавца нет других дел. Я выгнула бровь. Сердце Виканина должно быть свободно от затаенной злобы и гнева. Приятно осознавать, что не только у меня возникали трудности с этими высокими стандартами. «Прости», — Магнус сделал глубокий вдох. «Николай утверждал, что нашел меня случайно», учуил мою магию неважно что утверждает лазарь сказал магнус не верь ему николай оказался в Аквинкуме не без причины он что-то замышляет пока еще он всего лишь один из семи магнатов но рано или поздно они изберут его своим палатином эта должность пустует с тех пор как умер его отец магнаты годами спорят кто будет наследовать никите лазарю «Сейчас, после возвращения королевы, им придется принять решение. «Их семействам нужен могущественный лидер, тот, кто их объединит, и Николай добьется своего. «Тогда политику Стригоев будет определять он, но миролюбием он не отличается. «Жаждет мести за смерть отца». «А какую роль играет Кайла Ангель?» «Никогда не видела Магнуса таким разговорчивым. «Точнее, никогда не слышала, чтобы он произносил столько слов подряд за один раз». Будь у него менее отстраненный вид, я бы подразнила его по этому поводу. Кайла его любовница. Возможно, однажды он сделает ее своей женой. По крайней мере, она на это надеется. Эта новость не должна задевать меня так, как получилось на самом деле. Той ночью я не спросила у Николая, есть ли в его жизни другая женщина. Даже не задумалась об этом. Я просто взяла то, что он мне дал. Моим единственным оправданием служило то, что мне было страшно и одиноко. Но вот какие оправдания у него? Естественно, он ничего мне не должен. Даже думать об этом смешно. И все же мысль о том, что в Ордяле его ждала возлюбленная, в то время как он был со мной, оказала отрезвляющий эффект. С другой стороны, это поможет мне сохранять ясную голову в будущем. Мы дошли до широкой лестницы, на верхней площадке которой нас ждали Лупа и Кирилл, И Магнус ушел вперед. Беседу со мной он считал оконченной, хотя у меня осталась еще масса вопросов. Я последовала за ним и как раз догнала брата и сестру, когда наружу вышла пожилая женщина. Она внимательно посмотрела на нас. «Магнус?» — поздоровалась она скорбием. бродика! он наклонил голову. «Ты только что разминулся с Кайлой?» «К сожалению, нет», — прорычал мужчина. «Это Брэдика Фату» представил он женщину нам, управляющая Караймана. Она была ведьмой с красно-коричневой кожей, немного изогнутым носом и рыжими волосами оттенка ржавчины, строго зачесанными назад. Ни одна курчавая прядь не осмеливалась выбиться из-под заколок. Худощавую фигуру скрывала синяя, как ночь, платья в пол, делающая ее похожей на гувернантку. — Кирилл, рада, что ты все-таки нашел время прийти сюда, — поприветствовала она моего брата. — Раду сообщил мне, что в этом году ты собираешься изучать другие темы. Я отложила для тебя в лаборатории парочку книг, которые, как мне кажется, могли бы тебя заинтересовать. — Благодарю, — смущенно пробормотал Кирилл и слегка ей поклонился. — Я изменил свои планы и надеюсь, что не причиню вам неудобств. — Ни в коем случае! — она подняла ладонь и погладила его по руке. Очевидно, управляющая ему усимпатизировала. Я очень рада, что ты здесь. Мы по тебе скучали. — Я тоже рад, — прошептал он. — Можешь снова занять свою прежнюю комнату? Она ему подмигнула. — Я специально держала ее свободной для тебя. Только Алексей уже заселился. С этими словами ведьма повернулась к Лупе и поэтому не заметила, как Кирилл побледнел. — Кого еще ты мне привел, Магнус? — Я Лупа, член Ковина потел — объявила сестра и протянула ей руку, которую Бредика пожала после секундного колебания. — Очень уверенный в себе ребенок, — пробормотала ведьма. — Необычно для твоего Ковина. — Я сестра Кирилла, и мне двадцать четыре года, — сердито произнесла Лупа, — так что я уже не ребенок. — Ты так же одарена, как и он? — спросила женщина. — Вы можете учиться вместе? — Меня не интересует целительство. — грубо ответила Лупа. — Зато я очень интересуюсь библиотекой Нексера. — Доступ туда разрешен только нашим библиотекарям, — отказала ей Бредика. — А как тебя зовут? — обратилась она ко мне. — Вчера вечером послушница передала мне записку от Раду, в которой он велел мне не раскрывать ни мое происхождение, ни происхождение Лупы и Кирилла. Никому нельзя знать, что Лупа и Кирилл — мои родственники, а Раду — наш дедушка. «Любопытно, как после смерти наших родителей ему удалось создать новые личности еще и Кириллу с Лупой. Единственное, как я могла себе это объяснить, мама с папой не очень часто бывали в Раске, что тоже странно. «Валя, Греку, с недавних пор тоже вхожу в ковен потел «Сколько тебе лет?» — подбадривающе улыбнулась женщина. 22 два». «Поздновато для первого участия. Ты давала обед молчания?» Нет. Я выросла среди людей, только вчера вернулась в Ордял. Кажется, ее взгляд стал подозрительным. Среди людей? Как необычно. Раду должно быть очень высокого мнения о тебе, раз так скоро отправил тебя в Карайман. Мой отец был человеком, — солгала я, но это, по крайней мере, частично объясняло мою жизнь в Монтении. Мама жила с ним в Аквинкуме. Родители умерли, когда мне исполнилось десять. Мама была членом Ковина Пателл. «Теперь я хочу как можно больше узнать о своей второй родине». И верховный жрец решил, что Карайман станет идеальным местом для этого. «Как умно с его стороны!» — она улыбнулась. «Он, наверное, точно знает, что для тебя лучше. Тем не менее, многое покажется непривычным. Если возникнут вопросы, обращайся ко мне». «Она разберется?» — без тени дружелюбия сказала Лупа. «И у нее же есть мы». «Но ты тоже никогда не была в Караймане, а пребывание здесь может оказаться довольно трудным». «Спасибо за предложение», — вежливо ответила я, чтобы закончить спор между ведьмой и лупой. «Я не хотела ни особого отношения к себе, ни особого внимания. Хотела просто спокойно найти зацепки, которые помогут нам в расследовании смерти Софии. Сегодня приедут и другие новые участники», — сообщила Бредика и повела нас в хол замка. Вам уже готовят комнаты. А пока я отведу вас в гостиную, там вы сможете подождать. Кайла тоже подала заявку, спросил Магнус. Или она просто привезла сюда сестру Николая? Бредика повернула голову в его сторону. Она член делегации Стрегоев. А Лазарь? Судя по виду бредике, ей очень хотелось закатить глаза, что совершенно не вязалось с ее строгим образом. До нас донесся шум от ворот. — Оба брата будут здесь. Да бельтайна. Ты все равно хочешь остаться? Нам не нужны стычки, а у тебя нет никаких обязательств. На мгновение Магнус словно задумался над этим вариантом. Затем покачал головой. — Нет, есть. — Даже знать не хочу, какие, — пробормотала Брыдика. Я лишь надеюсь, что все пройдет более мирно, чем четыре года назад. — Сомневаюсь, — со злорадной ухмылкой заявила Лупа бредика проигнорировала ее и пошла дальше, а мы последовали за ней через огромный холл, высокие каменные стены которого освещало бесчисленное множество факелов. На следующий этаж вела огромная лестница, а позади нее виднелись еще две, более узкие. По потолку холла тянулось изображение звездного неба со всеми двенадцатью знаками зодиака. «Как мне найти здесь проход, в котором исчезла София? Как выяснить, что с ней случилось?» Прямо сейчас я чувствовала себя как жертва кораблекрушения в огромном море, которое не имело ни малейшего понятия, куда плыть, чтобы добраться до берега. Нам навстречу вышла молодая женщина, тоже ведьма. На ней было платье, похожее на наряд бредики, только на ней оно выглядело как форма. «Моя ученица Амелия», — представила ее бредика. «Она помогает мне вести хозяйство замка». «Ты не отведешь наших гостей в гостиную? Это Лупа и Валия». «Кирилла и Магнуса ты уже знаешь, а я встречу других участников». «Кирилл, рада снова с тобой увидеться». Он ей улыбнулся, после чего девушка взяла его под локоть. «Алексей очень обрадуется, что ты все-таки приехал». Его улыбка угасла. «Он не связывался со мной с тех пор, как мы уехали в прошлом году». О в первый момент помощница Бредики растерялась, не зная, что на это сказать. Ей потребовалось пара секунд, чтобы придумать ответ». «Наверное, был очень занят». Лупа презрительно фыркнула, услышав эту очевидную отговорку. «Конечно, занят. Мы даже в Раске слышали о его выходках. Этот кровосос времени даром не теряет». «Он немного безбашенный», — согласилась Амелия, откинув с лица прядь черных волос. Ее правый висок украшала крошечная татуировка в форме луны. Наверняка у него были свои причины. Уверена, что все прояснится. Он очень помогает своему брату. Мы переступили порог гостиной, и я с любопытством огляделась по сторонам. Разговоры присутствующих смолкли. — Лупа, Кирилл, Валия и Магнус из Ковена-Пателл! Пател, торжественно объявила Амелия. Лупа уверенно вошла в комнату, словно королева, представшая перед своими подданными. Она целенаправленно устремилась к двум веканам. На девушке был синий плащ, на мужчине — бирюзовый. Кирилл последовал за ней, в то время как я застыла в дверях. Это не то помещение, которое я видела в воспоминаниях Софии. То выглядело намного просторней, но не менее роскошным. «Принести тебе что-нибудь?» — спросила Амелия. «Карайман при первом посещении может показаться довольно пугающим, но иногда чай творит чудеса». Я как раз собиралась покачать головой, когда позади нас раздался чей-то голос. «Принеси ей липового чая, Амелия, с сахаром и молоком, и пару печеней». Девушка опять посмотрела на меня. «Он всегда так делает», — заявила она. «Алексей воображает, будто знает, кому что нравится. И в большинстве случаев оказывается прав. Я не люблю липу, но ромашка вполне подойдет». Амелия широко улыбнулась, и на миг я подумала, что она покажет язык бесстыжему собеседнику. Но ведьма сдержалась. «Сейчас приготовлю». С этими словами помощница управляющей поспешила в коридор, Не оборачиваясь, я прошла вглубь комнаты. Сзади послышался смех. «Готов поспорить? Ты солгала. Признайся, ты же любишь липу. Просто хотела мне досадить. Нет ведь ничего скучнее ромашки». «Ничего подобного. Увы, в случае со мной ты ошибся. И мне, может быть, нравятся скучные вещи». Теперь я все-таки оглянулась на него. Алексей Лазарь нагло мне улыбнулся. «Сомневаюсь». Он производил почти такое же впечатление, как и его брат, но лишь почти, потому что в нем ощущалось больше мальчишеской энергии. С кожаными штанами Стригой носил черную рубашку с рюшами на воротнике и длинный черный плащ. В мочках обоих ушей сверкали маленькие бриллианты. а «Возможно, мне просто нужно снова немного потренироваться». Он слегка наклонился вперед, на лоб упала прядь серебристых волос. «Ты прибыла с Кириллом». «Скажи-ка, насколько он на меня зол?» На секунду в серых глазах мелькнуло беспокойство. «По шкале от одного до ста. Мы не особенно близки. Но, боюсь, тебе придется расширить свою шкалу еще как минимум пунктов на пятьсот». Кажется, он расстроился. «Значит, все так плохо. Это его старшая сестра?» Парень выпрямился и скептически покосился на лупу. «В любом случае она меня терпеть не может. Я это чувствую, даже не обменявшись с ней словом». — Он мне про нее рассказывал. Держу пари, с ней мой шарм не сработает. — Это пари ты бы выиграл, — сухо отозвалась я. — Проклятье, так и знал. — Отвали, Алексей, — прорычал у меня за спиной Магнус, — и лучше держись подальше от членов моего Ковина. Губы Алексея дернулись, его это явно позабавило. — Калин! — с наигранной радостью поприветствовал он Магнуса. Вы только посмотрите, кто бы мог подумать. Я все меньше жалею, что решил сюда приехать. А ведь поначалу я пришел в ужас от одной мысли, что придется стеречь младшую сестренку. Нет ведь ничего тупее, чем приглядывать за кем-то и хорошо себя вести. Как я рад, что не оставил все удовольствие Кайли и Николаю. В итоге еще буду благодарен Сели. Он отвесил мне поклон, не дожидаясь ответа корби. «Увидимся». На этом Лазарь вернулся к другим стригоям, не забыв стрельнуть взглядом в Кирилла, который тот, в свою очередь, стоически проигнорировал. — Мне не требовалось твое вмешательство, — тихо сказала я Магнусу. — Раз я должна выяснить, что произошло с Софией, то мне придется общаться с окружающими. Я старалась сохранять вежливый тон, однако получалось с трудом. Внутреннее напряжение росло с каждой минутой, и оставалось только надеяться, что оно исчезнет после того, как я переживу встречу с Николаем. «Ты его не знаешь. Алексей Лазарь втирается к тебе в доверие, и ты, сама того не замечая, выдаешь ему все свои секреты». С Кириллом он поступил так же. «Я буду осторожна», — отрезала я. «Я уже не ребенок». Магнус будто и вовсе не слушал меня и не сводил взгляда с двери. Алексей еще хуже, чем его брат, если такое возможно. Просто учти, что я тебя предупреждал. Его обаяние смертельно. Он лжет и обманывает, как только открывает рот, и никого не уважает. Благодарю за непредвзятую оценку. Раздраженная, я отошла к одному из арочных окон. Неужели он думал, что я не в состоянии сама раскусить эту мальчишескую маску? Между тем пошел дождь и небо над замком затянули темные тучи. Я окинула взглядом комнату. Девушка стригой подсела к нескольким ведьмам, а Магнус рукопожатием поприветствовал ведьмака, после чего они углубились в беседу. Кирилл все-таки наблюдал за Алексеем, а Лупа продолжала болтать с двумя веканами. Я не знала, сколько лет присутствующим Стрегоем, однако всем веканам и ведьмам было примерно по двадцать с небольшим, за исключением Магнуса, из-за которого планка среднего возраста участников поднималась. Среди людей я нередко ощущала себя лишней и надеялась, что в ордяле это изменится. Теперь же стало ясно, что к людям я, по крайней мере, привыкла, зато здесь опять почувствовала себя чужой. Впрочем, если я буду и дальше стоять одного окна, то это и не изменится. «Твой чай!» — Амелия подошла ко мне и поставила чашку на подоконник. На блюдце лежало два печенья, как и заказывал Алексей. «Большое спасибо. Не подскажешь мне, что будет происходить дальше?» «Амелия покажет нам комнаты, а потом мы все вместе отправимся есть», — встрел молодой звонкий женский голос. Я повернулась к его хозяйке, миниатюрной, чуть ли не хрупкой и очень бледной. У нее под глазами пролегли темные круги, казавшиеся почти фиолетовыми. «Прости, Амелия, не могла бы ты и мне приготовить чаю?» Девушка подняла повыше небольшой мешочек, от которого исходил аромат разнотравья. «Если тебя не затруднит». «Совсем не затруднит. Тебе еще что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо. Меня и так мучает совесть за то, что беспокою тебя этим. У тебя наверняка много дел». «Все в порядке. Сейчас вернусь». Я ожидала, что девушка уйдет, как только удалится Амелия. Однако она осталась со мной. «Меня зовут Селия Лазарь. Мой брат только что действовал тебя на нервы». Я хотела за него извиниться. На самом деле он больше, чем на сотню лет старше меня, но это не делает его намного взрослее. Проигнорировав протянутую руку, я дружелюбно ей улыбнулась. В воспоминаниях Николая они сели и вместе катались на лошадях. Я тогда слышала только ее голос, но сомневалась, что это хрупкое создание удержится в седле. Я Валя, Валя, Греку, ты здесь впервые, верно? Она прислонилась к подоконнику. «Я тоже. С удовольствием приехала бы и раньше, но Николай не позволял. Он мой самый старший брат. Магнат вашего семейства, так? Да. И поэтому воображает, что может указывать мне, что делать. И, к сожалению, ему это сходит с рук. В этом году он, наконец, разрешил, и теперь меня сопровождает половина его подчиненных». Она указала подбородком на Алексея, увлеченного разговором с другим стригоем. «Оба моих брата, Кайла и даже его главнокомандующие, останутся здесь. Так что это будет и в половину не так весело, как я себе представляла. А ведь они столько раз рассказывали мне, какими интересными были их поездки сюда. Но с ними-то соглядатаев не было». Девушка всем своим видом выражала недовольство. По крайней мере, ее братья о ней заботились, в то время как мой стойко меня игнорировал. «А когда приедет твой второй брат?» «Николай скоро будет здесь». Селия доверительно наклонилась ко мне, при этом слегка покачнувшись. Можно подумать, у него нет дел поважнее. То же самое недавно говорил Магнус. По моим прикидкам, Селия выглядела приблизительно на 18 или 19 лет. Во всяком случае, таким был ее человеческий возраст до того, как ее обратили. И она права, если стригойка не могла сама позаботиться о себе, то кто тогда мог? Я хотела еще хотя бы раз повеселиться, прежде чем... Она осеклась, когда один из стригоев отделился от группы и так быстро вырос рядом с ней, что я практически не заметила его движений. Положив руку Селии на плечо, он подозрительно покосился на меня. «Эй!» — обратился к ней парень. «Тебе надо присесть». Он кивнул в сторону дивана. «Мы прекрасно общаемся, Арвид. Не переживай, я скоро вернусь». Она Канка...» Это прозвучало так, будто на самом деле он хотел сказать, что я грязь у него под ногами. Ненамного выше меня ростом, но очень мускулистый, он был одет в черную кожаную куртку, почти как у Алексея, шерстяную рубашку под ней, рваные льняные брюки и грязные сапоги. У него на шее висело множество серебряных цепочек с подвесками-крестами или маленькими черепами. Его кожа выглядела не такой бледной, как у других стригоев, и лишь отливающие красноватым блеском глаза выдавали, что он один из них. Черные волосы сильно завивались и доходили до шеи чуть ниже ушей. Юноша воинственно смотрел на меня, однако я невозмутимо выдержала его взгляд. Он меня не пугал, хотя его определенно мучила жажда. «Я в курсе, что она веканка, строго отчитала его селье. «Это и делает наш разговор таким интересным». Она толкнула его в грудь, однако он не сдвинулся ни на миллиметр. «Сделай мне одолжение и вернись к остальным». «Мне не нужен надоедливый третий брат. Вы и с расстояния двух метров можете за мной наблюдать. Кроме того, не похоже, чтобы Валя представляла собой опасность. Я... Я поклялся твоей матери, что буду присматривать за тобой». Оборвал ее на полуслове стригой и обратился ко мне. «Ты из Ковина, -потел, не так ли?» Я кивнула. «Никогда тебя раньше не видел». «Раду прятал тебя?» Он обвел меня взглядом с головы до ног, продемонстрировав клыки. «Хватит!» Напустилась на него селье и раздраженно сдула со лба прядь тонких черных волос, из-за чего показалась еще моложе, чем, вероятно, была на самом деле. «Смысл этих съездов завязать дружбу и укрепить связь между народами?» Он нахмурился. «Мои друзья, твои друзья. Больше тебе не нужно. Без обид, но почти все твои друзья тупые, пустозвоны, включая моего дорогого братца». Я не сдержала смех, за что заработала от Арвида еще один злобный взгляд но я надеялась, что он не станет отрывать мне голову на глазах у селии. «Мне хотелось бы иметь собственных друзей, а главное подруг», хладнокровно заявила та. «И я выбрала Валя, она кажется мне самой милой веканкой из всех». На миг ее взгляд скользнул в сторону лупы, и сестра Николая поежилась. «Твой чай, Селия», Амелия возникла с чашкой в руках, «ему нужно настояться еще пять минут». «Ты просто сокровище», вежливо поблагодарила ее девушка, тем самым напомнив мне ее брата. Арвид быстро потянулся к чашке и отпил глоток, потом поморщился от отвращения. «Какая гадость! Это не для тебя, а для меня!» Селия аккуратно забрала чашку у него из рук. «И прекрати первым пробовать все, что я ем и пью. Никто меня здесь не отравит!» «Хм!» — фыркнул ее самопровозглашенный телохранитель. «Тысячелистником, гвоздикой и окопником еще никого не травили!» К нам подошел Кирилл. «Корица! Еще в чае есть корица! Кто тебе его собрал?» Селия дружелюбно улыбнулась. «Об этом лучше спроси у Алексея. Он был у целительницы. А ты владеешь этим искусством?» Кирилл смущенно убрал волосы со лба. «Нет, не совсем. Я бы хотел стать целителем, но верховный жрец не разрешил. Он избегал моего взгляда». «Как жаль тратить впустую такие способности», — заявила Амелия. «Ты очень талантлив». Кирилл смиренно пожал плечами и уже собирался отвернуться, как вдруг к нам шагнул Алексей. «Она права», — мой брат оцепенел. «Привет», — негромко поздоровался с ним стригой, не обращая внимания на всех нас. Кирилл ему не ответил. Я мысленно сделала себе пометку позже с ним поговорить. Исцелять его призвание, он не должен позволять Раду лишить его этого. «Так или иначе, приятно было с тобой поболтать», — бросил Арвид в мою сторону. И схватил Селию за руку. «Тебе надо присесть». Я хмыкнула, потому что никогда не слышала более откровенной лжи. Но так как Алексей не предпринимал никаких попыток помочь сестре, тоже не стало вмешиваться. «Может, ты соберешь мне новую чайную смесь?» — все равно спросила у Кирилла Селия. «Когда это закончится?» «С удовольствием». Брат до сих пор не отозвался на приветствие Алексея. «Я бы добавил еще немного дудника. Или, если расскажешь, на что именно жалуешься, я мог бы попробовать что-то совсем другое». Он вдруг полностью переменился. У него засветились глаза. Арвид бросил на Алексея разъяренный взгляд. «Немедленно забудь об этом!» — напустился он на Кирилла, когда Алексей не отреагировал. «Мы сами об этом позаботимся. Увидимся!» После этого парень мягко, но настойчиво подтолкнул Селью к другим стригоям. «Конечно!» — из глаз Кирилла пропал блеск. Селья оглянулась на нас. «Простите!» — беззвучно сказала она одними губами. «Члены семьи хотели ее защитить». Она дорогая им, что, впрочем, совсем не означало, что надо обращаться с ней как с ребенком. Однако это не мое дело. Я был бы признателен, если бы ты собрал ей новую травяную смесь, — мягко обратился Алексей к Кириллу. Может, я провожу тебя в лабораторию, и тогда мы поговорим? Я с радостью соберу ей смесь. Но контролировать меня при этом не обязательно, — холодно парировал брат. А я имел в виду совсем не то, и ты прекрасно это знаешь. Алексей выглядел искренне расстроенным. Что-то мне подсказывало, что ему редко отказывали. По сравнению со Стригоем, Кирилл казался юным и уязвимым. Во взгляде Алексея отражалось что-то вроде сожаления, пока он смотрел на практически женские черты моего брата. «Мне жаль», — тихо произнес он, — «очень». Так как Кирилл ничего не ответил, мужчина спрятал руки в карманы брюк и последовал за селией и Арвидом. Я хотела узнать, что произошло между этими двумя... Но боль в его глазах заставила меня отложить расспросы. «Если ты унаследовал маминдар, то почему Раду не разрешает тебе учиться?» Вместо этого спросила я так тихо, чтобы нас никто не услышал. «Потому что для этого ему пришлось бы отпустить меня в другой Ковен. А он терпеть не может, терять контроль над чем-то или кем-то», — процедил брат. «Вам настолько плохо с ним жилось? Что он сделал? За что вы его так ненавидите?» «Ты не хочешь это знать». По моей шее под волосами побежали мурашки. Наоборот, я хочу все узнать и все тебе рассказать. Я подняла ладонь, чтобы дотронуться до него, но он так пренебрежительно на меня взглянул, что я опустила руку. А потом Кирилл развернулся на каблуках и просто оставил меня одну. Но так легко ему от меня не уйти. Я буду спрашивать снова и снова. Однажды, когда он начнет доверять мне больше, чем сейчас, ему придется рассказать мне, что случилось в Раске с ними с Лупой. Расстроенная, я смотрела на дождь за окном, пила свой чай, а затем из холода комнаты донесся уверенный твердый стук сапог по мраморному полу.